Глава десятая. Тело майора наливалось движением. Слово «пропал» действует на бывалого работника уголовного розыска, как сигнальная ракета. Угостив деда Никифора остатками водки, Паладьев просидел с ним на глубокой ночи, расспрашивая о людях и жизни поселка. Выяснилось, что земля когда-то был путейцем, но попался на хищении железнодорожных шпал Теперь берется за всякий неквалифицированный труд, главным образом связанный с лопатой, роет канавы, погреба, могилы. Живет один. И как большинство местных мужиков, заработанные деньги пускает по назначению, не просыхает. И дед Никифор был встревожен, потому что дерева земля мог находиться только в трех точках, у себя дома, на кладбище и у магазина. Ясно, что он делал дома, спал. Что делал у магазина, покупал водку, но что делать на кладбище, где хоронят не каждый день? Дед объяснил, на кладбище приятно выпивать, поскольку тишина и березки. Меня иногда спрашивают, почему все книги и телесериалы о делах милиции, о мытарствах оперативников, почему не проследователей Отвечаю, потому что у следователей работа в основном кабинетная. Ранним утром майор съездил за участковым. Троем дед Никифор присоединился к ним на добровольной основе. Они проверили кладбище и обошли все дома поселка. Выяснилось, что после эксгумации трупа висячина, где землю никто не видел. В принципе, факт заурядный. В области за год пропадает до сотни людей без всякого криминала. Неожиданно уезжают. Решаются бомжевать, спасаются от алиментов, куда-нибудь вербуются, безымянно попадают в больницы, теряются в болотистых лесах, без документов гибнут под колесами автомобилей. Все так, если бы с деревьей землей не было связано исчезновение трупа. «Впустую», — сообщил майор, приехавший попить чайку. «Еще дома у него не были», — обнадежил участковый. «Я-то был», — сказал дед Никифор. «Замок висит тяжелый, вроде кувалды». Как сидевшие без дела, я организовал им еду, состоявшую из колбасы, помидоров и чая. Сидевшие без дела. Полно допросов, но не мог же следователь прокуратуры расхаживать с портфелем от дома к дому. «Месяцев пять искал я одного инженера», — вспомнил майор. Предприятие заявило — пропал человек. Разослал запросы, беседовал с женой, родственниками и знакомыми. В паспортном столе взял анкету «Ф-1», размножил его фотографии. А он все это время жил у любовницы, иногда заглядывая домой к жене. «Почему же она молчала?» — удивился я. А он ей признался — что работает секретным агентом и временно перешел на нелегальное положение. «Дереземля неспособный», — отверг подобный вариант дед Никифор. «Почему?» — заинтересовался участковый. «Ему, любовницу, не одолеть». «Мы поехали глянуть на место жительства пропавшего. И я с портфелем, потому что выходило вроде осмотра места происшествия». В городе эти дома назвали бы старым жилым фондом. Из башедей земли и того хуже походила на ту лачугу, которую рисуют к сказке о рыбаке и рыбке. Замок висел и верно какой-то гиревитный. Не знаю, что мы хотели найти в доме. Пригласив двух соседей в понятые, майор этот гиревитный замок открыл спичкой, и мы увидели бедность как таковую, вернее, Результат застойного пьянства. Ни прямо стоящие мебели, ни целой посуды, ни нормального постельного белья. Все на проволочках, на гвоздиках, на веревочках. На чайнике вместо крышки неровно выпиленный кусок фанеры, расслоившийся от пара. Вот мы спорили с майором о преступности. Если бы Россия не пила, то и не было бы преступности». Составлять протокол было не о чем. Все-таки я в нем отобразил тот факт, что хозяина, крови и следов борьбы не обнаружено. Глупо, поскольку протокол должен фиксировать место происшествия, а его-то происшествия и не было. В чердака спустился Палладьев, сметая с плеч опилки и паутину. Вернулся детний кифор, шаставший по заброшенному огороду. Но его блестка и лысина краснела, словно громадная клюквина. «Что?» — спросил я. «Помойное дело». «Конкретнее». «Смертельный дух витает». «Где?» Он вышел в огород и подвел нас к присевшему саранчику. Начатая дверь на одной петле была подперта колом. Противный гнилостный запах, похоже, сочился сквозь щели. Майор вынул фонарик отбросил ногой кол и открыл дверцу. Мы отшатнулись. Густой тошнотворный запах ударил в лицо, но майор включил фонарик. Я увидел. Нет, не увидел, а догадался по трупному запаху. Не может человек так вздуться и обезобразиться. Я же много осматривал трупов, но не таких свежих. Я промемлил. «Дери земля, как его!» «Прошло двое суток со дня его исчезновения», — задумчиво сказал майор. «Ну и что?» «Не могло так разнести». «А это недели земля», — буркнул сзади дед Никифор. «Как недели земля?» — возразил я. «А буфка не его, пиджак тоже». «Тогда кто?» — спросил я, отступая на свежий воздух. «Федька Висячин» который самовольно вылез из могилы.